При виде вырубленного участка Клиффорд всегда ужасно злился. Он прошел через войну и хорошо знал, что такое смерть и разрушение. Но он никогда не испытывал такой ярости, как в тот день, когда впервые увидел этот оголенный холм. И хотя он сразу же распорядился, чтобы его начали засаживать новыми деревьями, в душе его засела острая ненависть к сэру Джеффри. Они продолжали медленно подниматься по склону холма. Клиффорд сидел в своем кресле с неподвижным застывшим лицом, Когда они взобрались на самую вершину, Клиффорд остановился. Он не хотел подвергать себя риску длинным и тряским спускам. Он молча сидел и смотрел на зеленоватую, изгибающуюся дорогу, проложившую себе путь вниз между зарослями папоротника и дубами. У основания холма дорога резко сворачивала в сторону и исчезала из поля зрения. Он невольно залюбовался тем, с какой грациозностью, с каким непринужденным изяществом дорога сбегала, по склону холма. Так оказалось, что вот-вот из-за поворота покажутся всадники, средневековые рыцари и дамы в амазонках. — Вот где подлинное сердце Англии, — сказал Клиффорд, глядя на лес, замерший под тусклыми лучами февральского солнца. — Ты так считаешь? — промолвила она и, оправив свое синее вязаное платье, села на пенек у дороги. — Но это так и есть. — Добрая старая Англия, здесь ее сердце. Я намерен сберечь его в неприкосновенности. «Хорошо бы», — сказала Конни. И в тот же момент услышал гудок, донесшийся с шахты в Стексгейте. Было ровно одиннадцать. Клиффорд слишком привык к этому звуку, чтобы обращать на него внимание. «Я хочу, чтобы этот лес был совершенным и нетронутым. Я не хочу, чтобы здесь ступала чья-либо чужая нога», — сказал Клиффорд. Слова эти были произнесены со страстным воодушевлением. Лес до сих пор еще таил в себе загадочность и первозданную красоту старой Англии. Но вырубки сэра Джеффри в войну нанесли ему страшный удар. Какими тихими стояли сейчас деревья, четко прорисовываясь на фоне неба затейливым узором своих бесчисленных веток, упрямо вздымая ввысь свои серые стволы, обрамленное основания коричневой порослью папоротника. Когда доверчиво перепархивали птицы с ветки на ветку, чувствуя себя в безопасности. А когда-то здесь обитали олени, бродили в поисках дичи лучники, проезжали монахи на осликах. Лес помнил, все еще помнил это. Клиффорд неподвижно сидел, освещаемый неяркими лучами солнца, отражавшимися в его гладких светлых волосах бледным отцветом. Его полное румяное лицо сохраняло печать непроницаемости. «Когда я прихожу сюда, в лес, я особенно остро чувствую, что у меня нет сына», — сказал он. «Но лес ведь гораздо старше, чем ваш род», — мягко отозвалась Конни. «Пусть даже и так», — произнес в ответ Клиффорд. «Но именно мы сохранили лес. Если бы не мы, его давно бы уже не было. Он бы исчез вместе с остальной частью большого леса. Мы должны хоть что-то оставить от старой Англии». «Подолжны ли?» — спросила Конни. «Ведь старая сохраняется за счет новой Англии. Как-то не грустно, но это так. Если от старой Англии ничего не останется, то не будет и новой Англии, ее вообще не будет», — убежденно произнес Клиффорд. «И как раз нам, тем, кто владеет такого рода собственностью и печется о ней, надлежит сохранить нашу старую Англию». Наступила грустная пауза. «Но не надолго. наконец отозвалась Конни, — Пусть даже ненадолго. Это все, что мы можем сделать. А сделать мы можем только то, что зависит от нас. Я убежден, что каждый в нашем роду с тех пор, как место это принадлежит нам, исполнил свой долг в качестве его хозяина. Можно быть противником всяких условностей, но в то же время свято хранить традиции. Снова наступило молчание. «Какие именно?» спросила Конни. «Традиция Англии. Всего того, что нас окружает». «Понятно». Медленно проговорила она. «Вот почему мне хотелось бы иметь сына. Каждый из нас лишь звено в бесконечной цепочке», — произнес он. Конни была равнодушна к любого рода цепочкам, но вслух не сказала этого. Она лишь отметила про себя, до чего же безличным кажется его желание иметь сына.